«У вас плохие часы, Роуман. Именно сейчас настало время звонка. И Гаузнер достал из кармана большие часы. Самая дорогая фирма Ланжин». «Кажется, Филипп Паток ценится выше», — подумал Роуман. «Но у Гаузнера золотые. Ими драться можно. Боже, о чем я? Наверное, шок. Меня всего внутри молотит». Страшна даже игра в предательство, не то, что само предательство. Гаузнер набрал номер, закрыв аппарат спиной, чтобы Роуман не мог запомнить цифры. Долго ждал ответа. Роуман хрустнул пальцами. Волнуется американец. «Смотри, как я волнуюсь», — подумал Роуман. «Я еще раз хрустну. Я заработал ревматизм в ваших мокрых карцерах. Суставы хрустят, как кастаньеты».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 Этой же ладонью он гладит по голове свою дочь, — подумал Роуман. Гаузнер шепнул. «Никаких имен и адресов. Пенять, в случае чего, вам придется на себя». Роуман кивнул, взял трубку, прокашлялся. «Здравствуй, Веснушка. Алло, ты меня слышишь?» «Да». «Ты не рада моему звонку?» «Почему же рада?» «Хочешь приехать сюда?» «Очень. Давай, жду тебя».